Глава двадцать первая. О методах подавления восстаний. «Фаларель, какого черта?» — рякнул ректор так, что даже у меня заложило в ушах. «Какие крестьяне? Где? Сколько? Доложите, как положено!» Слушаясь, господин ректор вытянулся чтобы струнку усадь, словно солдат перед полковым командиром. Фермер Бернард, он живет в пяти милях от нас, сообщил, что вчера ездил к соседям, у которых на поле стоят вооруженные крестьяне». Их попытались прогнать, но безуспешно. Они собирались заночевать, а потом идти дальше на нас. Честность назвать не может, но много. Так-так-так, завородил пальцами постул ректор. Когда они дойдут до нас? Если вышли с утра, часа через два-три, сообщил флорель, явно довольный, что решение теперь станет принимать господин ректор. «Граф, у вас же большой опыт военных действий, — Повернулся ко мне Спидекур. Подскажите, что делать?» «Господин халарель сколько охранников в университете?» Вместо начальника охраны ответил ректор. «Охрану университета осуществляет 40 человек, так, Фаларель?» Усадь замялся в растерянности, принявшись чесать затылок. «Он что, не знает, сколько у него людей?» «А, дело не в этом!» «Фаларель, вы оглохли, я к вам обращаюсь!» — прикрикнул ректор. «Всего у меня должно быть 35 человек», — вздохнул главный охранник. «Почему 35?» – резко прибил его ректор в ведомости. На не стоят подписи «40 человек». «Где еще пять? Ну, поначалу было 40, осталось 35. Смущенно признался начальник охраны. «Все ясно. Начальник писал в список кого-то из своих друзей знакомых, а жалование клал себя в карман. Дело, в общем-то, привычное. Но кто не без греха?» Я сам получал жалование на 800 человек, хотя в полку порой было по 700, а то и 600. А что поделать, ежели постоянно случались непредвиденные расходы, на которые казна денег не уделяла? Скажем, в моем пехотном полку числилось 10 лошадей, закрепленных за командирами отрядов, старшим капитан Армусом и полковым капелланом, но потребность была гораздо выше. Но кто станет платить за дополнительных коней для конной разведки? За две лошади позарез необходимы для гонцов и курьеров. А как, скажите, накормить солдат, если они на марше, а привян, поставляемый казной, отстоит от нас на 5 миль? Я из своего кармана слуга покорный. Правда, в моем случае командующий знал, что полковник Артакс получает больше, чем положено, но молчал. Знал, что деньги я не в свой карман кладу, а на своих же солдат. Подозреваю, что и сам принц Эзель поступал так же, только в больших масштабах. У Фалареля, скажем, тоже могут быть расходы на своих людей, о которых ректор не знает или не хочет знать. Хотя, если судить по жавой алибарди которую я видел у латника на воротах, начальник он так себе... «Так-так-так», — заборванил пальцами по столу Спидекур, — «численный состав 40 человек, а у вас 35. Любопытно! Мне докладывали, что вы построили себе новый дом». «Господин ректор, мой дом построен наследство моей жены», — возмутился усач. «Господа, давайте-ка об этом потом», — помешался я. «Капитан, продолжайте». «Назвать начальника университетской охраны капитану все равно, что обратиться к простому кнехту как к рыцарю, но обиженный флорель. Нам сейчас был не нужен». Гусач с благодарностью посмотрел на меня и продолжил. «Значит, должно быть 35, но за последнее время уволилось трое, да пять человек сказались больными. А положиться можно человек на 10-15. Остальные парни сказали, мол, за два талера в месяц они не станут воевать с мятежниками». «Фаларель, что я слышу? Ваши люди подписали контракты о службе по охране университета. Они отказываются исполнять контракт?» – возмутился ректор. «Наше дело простое. Студиозов разнимайтесь, они по пьянке сцепились, их не дуэли останавливать, да чтобы к нам посторонние не совались, а особенно шлюхи. В контракте написано про охрану общественного спокойствия и благополучия, про войну там ни слова не сказано. Не подписывались парни за такие деньги собственные в бошке подставлять, а у нас даже шлемов нет», — грустно сообщил начальник охраны. «Надо вам в город ехать к бургомистру, пусть мейзен нам своих латников пришлет». Кто же их знает, этих крестьян? Нас разгромят, а потом за город возьмутся. подождите как господа хорошие, — снова вмешался я. Давайте не будем пороть горячки. Фермер, он молодец, что предупредил, но сколько там человек на самом-то деле? Много это сколько? Тридцать 30 или триста? Для начала следует выслать разведку. Лучше послать пару верховых. Пусть они постараются определить силы мятежников. Вот когда станет ясно, сколько крестьян, тогда и нужно послать конца в город, в магистрат. А поднимать панику раньше времени я бы не стал, Почему решать вам, господин ректор. — Фаворель, распорядитесь выслать разведку, — приказал ректор. — И лучше, если вы отправите не своих людей, а добровольцев и студиозов. — А сколько добровольцев и студиоза? — понеслался я. — Увы, всего двадцать, — вздохнул ректор. Остальные студиозы не желают воевать с крестьянами. Мол, это неприлично как с точки зрения дворянской чести, так и с точки зрения гуманиста. К тому же сейчас многие на каникулах. Когда начальник охраны ушел, я повернулся к господину ректору. «Инох, даже если явится не три сотни, всего сотня, да что там десятка, два-три крестьян, вы не выдержите. У вас человек 10-15 ни на что негодных стажников, да два десятка мальчишек. Пусть разведчики выяснят обстановку, хуже не будет. А вы прямо сейчас начинайте собирать вещи. Прочем, с ними, с вещами. Прикажите своим юнцам уходить отсюда». Вам лучше поскорее убраться в город под защиту стен. Пока крестьяне дойдут до университета, вполне успеете, а Мейзену, крестьян наступающих с вашей стороны, не опасно. Поставить на мосту заслон — вот и все. В крайнем случае можно сжечь и сам мост. — на о чем вы говорите, как можно? — возмутился ректор, переходя на официальный тон. — Этот мост заложил святой покровитель университета, святой Дитрих. — Да, — недоверчиво протянул я. У меня сложилось впечатление, что этому мосту не более 30-40 лет. Был бы он старше, камни уже были бы выбиты. Но сам мост постоянно ремонтируется, обновляется, — буркнул ректор. Но в его основе деревянный мост построен святым. Но раз святой основал, тогда жечь не стоит, — покладисто согласился я, хотя подумал, что святой детях бы точно не обиделся, если бы ради спасения жизни этот мост спалили. Потом можно и восстановить. Тут же главный не деревяшка как таковая, а незримое присутствие святого, его дух, если хотите. Впрочем, пусть в таких сложных материях копаются теологи. Ректор грустно ходил по кабинету, время от времени любовно поглаживая корешки книг, стоящие на полках. Я уже понял логику его собрания. Стеллажи были отведены манускриптом, а на столах а кое-где и на полу, ужас, лежали печатные издания. Но вот куда я это все дену, — обвел руками свои сокровища. Как представлю, что все это нужно упаковывать, грузить, куда-то перевозить, сердце кровью обливается. Прижавшись лбом к одной из полок, ректор с наслаждением вздохнул запах старинной кожи и чернил. «Видел я, как однажды горела библиотека», — любезно сообщил я. «Уж так весело полыхало, а как горелым пергаментом пахло. ох, вкусно!» Юджин, Да что бы тебе тофель задрал!» — зубил ректор, хватаясь за сердце. Но, енотик, ты заранее не паникуй, попытался успокоить Спидекура. Подождем, что нам разведка сообщит. Может, крестьяне вообще в другую сторону пойдут. Или показалось тому фермеру с глаз. Все может быть. Меня неоднократно уверяли, что к тому времени, пока мятежники дойдут до университета, здесь уже будут солдаты императора. И что же теперь? Вопрос был риторический, потому что я свое предложение внес. А ректор, ну, енок Спидекур, уже большой мальчик, выдающийся философ. Разведка вернулась быстрее, чем мы предполагали. Юнец с выпученными глазами сообщил, проскакав всего милю, увидел тучу пыли. По прикидкам, минут через 30 крестьяне будут у южной, то есть у задней стены университета. «Не успели», — хмыгнул Спидекор вытаскивая из-под массивного стола увесистую дубинку. «Юджин, ты стоять хочешь?» «Мне-то, конечно, твои башки не жаль, но лучше бы ты забирал своих парней, да уезжал отсюда. Ну, а мы уж здесь как-нибудь сами». «Ну и ректор...» Вот уж никогда бы не подумал, что Светоч мудрости держит под своим столом дубинку. Хотя с дикими студентами впору и арбалет при себе таскать и спать в кольчуге. Я и раньше относился к Еноху неплохо, но этот момент зауважал его еще больше. «Подождите, господин ректор», — остановил я Спидекур, — «есть у меня одна идея. Только принимаю командование на себя. Вопросы не задавать, слушаться. Идет?» «Идет», — кинул Спидекур. «Но раз идет, сделаем так». Терпеть не могу толпу, а еще не стужусь в этом сознаться, опасаюсь толпы. Почему человек в толпе становится совершенно другим человеком, пытались объяснить многие, но безрезультатно. Вот и сейчас, когда я увидел, как на небольшую площадь между главной аудиторией и общежитием валит голдящая араба-крестьян, размахивающих косами, палками и топорами, мне стало не по себе. Воевать с толпой это гораздо хуже, нежели схватиться с настоящим врагом. «Потому что солдат, дерущийся против меня, слышит команды командиров. Если мы пересилим, он отступит». Толпа отступать не станет. Будет нажимать, не сразу осознавая, что большинство бунтари уже трупы, которые не могут упасть лишь потому, что их поддерживают плечи живых. Пока еще живых, потому что они тоже станут трупами чуть позже. Но как только толпа это осознает, она запаникует, примется метаться по сторонам, калеча и убивая тех, кто находится в ней, то есть саму себя» но паника не начнется, пока не начнется резня. Можно обойтись и малой кровью, а при желании вообще без крови, но для этого следует рассечь толпу пополам, а потом дробить многоголовые гидры на группы, группочки, и продолжать это до тех пор, пока вырванный из толпы человек не поймет, что он остался один, и у него остается только одна спасительная мысль – бежать и скрыться. Рука уже потянулась надвинуть забрала, а губы зашевелились, чтобы отдать приказ полку сдвинуть щиты и, не торопясь, сохраняя строй, начать наступление потому что стоять на месте нельзя, сомнут. А потом, когда мы примемся вырезать бунтовщиков, поддерживать своими плечами тех, кто по неловкости оступился, поскользнувшись в крови. И, как всегда, держать строй. Вместо забрала рука наткнулась на край Мариона, который я ношу последние два года. А вместо сомкнутого строя старых солдат, рядом со мной были испуганные охранники во главе со своим начальником. «И что теперь будет?» — пропонтал кто-то из парней, за что получил тычок от своего командира. Правильно, мы пока находимся в резерве, помалкиваем и готовимся действовать. А пока только смотрим. Толпа крестьян, преодолевшая жалкую ограду, расположенную в задней части университетского городка, не ремонтировавшейся лет сто, в отличие от парадной части, обращенной городом, двигалась по университетскому городку, выкикивая проклятие и стресс завести себя. Пока мне все получалось неважно. Если тебя заставляют бунтовать из-под Пазги, то бунт получается слабеньким наверное если бы кто-то всерьез озаботился на фредкитен громить университетских то дал бы им пожаков теперь я боялся чтобы кого-нибудь из университетской братьи не сдали нервы и он не кинулся воевать с мужиками а толпе нужна первая кровь чтобы пойти и крушить все к счастью даже самым наглым хватило ума убраться каюсь одному из студиозов золотой кисточкой на шапочке слегка помог Но вместо университетских, в которых следовало убить, мужики узрели на площади десять бочек с уютными крышками, а рядом с ними человек явно крестьянского обличья. Мне стоило труда убедить Габриэля не менять личину, а просто накинуть поверх камзола потертый крестьянский плащ и заменить новенькую шляпу на старую волочную шапку. «Что-то вы долго шли», — сказал Мак, запуская кружку бочонок. И, неторопливо вытащив ее обратно, сделал первый глоток. Смочив губы, придворный мака обвел бочки рукой, свободной от кружки. «А я тут Шнапс обнаружил. Пить будете?» Толпа невольно остановилась. От нее отделился один из мужиков, покрепче подошел к магу, спросил. «Эй, парень, а ты кто такой будешь и что тут делаешь?» «Меня Габриэлем звать. Можно попросту Габи. А что я делаю, сам не видишь? Шнапс пью». А Шнапс откуда взялся, не крепкий. Шнапс из подвала вытащили. Терпеливо объяснил мак. «Или ты думаешь, он с неба сварился? Гавриэль, сделал еще глоток, отвернулся от любопытного мужика и обратился к толпе. «Братцы, ни у кого закусить нет. А не то шнапса много, а заесть нечем. Но чем. хоть луковицу. Кто заезд даст, тому кружка шнапса, за бесплатно. Крепкий мужик хотел еще что-то спросить, но его оттеснили другие. На перебой протягивающий мягу кто луковицу, а кто кусок хлеба, торопливо овши ему кружки, чашки и котелки. Толпа напирала, окружив бочонки, начала толкаться. Габриэль, не успевавший зачерпывать, вырвался и отбегая в сторону, заорал. «А чё тут всем теснится то Вон там ещё бочки есть!» И впрямь тут и там, на площади, в примыкавших к ним переулках, были ещё бочки. Если быть совсем точным, первая ловушка из Шнапса состояла из десяти бочонков, а остальные числом шесть по пять. Оставалось ещё десять бочонков, но я их пока приказал оставить в резерве. А дальше случилось то, что и должно было случиться. Коль скоро у толпы не было вожаков, имеющих помощников с крепкими кулаками и лошеной глоткой, остановить крестьян, дорвавшихся до дозорвового угощения, было уже невозможно. Каждый бочонок содержал около 20 галлонов и того, если перевести 40 бочек по 20 галлонов на 300 человек, то на одного мужика приходилось по 2,5 галлона. Математик из меня хреновый, да и численность крестьян приблизительная, но вышло что-то по 2,5 галлона. Ладно, пусть даже по 2. Нарыло. Но это очень много. Кое-кто не выпьет столько за всю свою жизнь. Гулянка была отменной. Он с одного угла площади уже запели песню про девушку, запустившую в реку свой венок, а теперь опасавшись, что место суженного венок уплывет куда-нибудь далеко и ей никогда не выйти замуж. А в другом затянули старинную балладу про вороляй, сидящую на берегу Эльбы. Правда, текст слегка переделали. В балладе, как я помню, речная дева заманила парней длинными золотыми волосами, А здесь говорилось совсем про другое место. Глядя, как воинственная толпа превращается в пьяные группки, уже не способны не то что сжечь, крушить и убивать, а вообще действовать. Осмысленно. Я дал отмашку изрядно осмелевшим охранникам. «В первую очередь смотрите, кто из них трезвый, Не орать, зря силу не применять. Спокойно отводите в сторону, вяжите. Те, кто упал, пусть лежит». Работа пошла. Упившихся, надеюсь, до смерти никто не ужался дармовым шнапсом, оставили лежать на месте резух оказалось немного. К тому же они были на с смирными и покорно позволили себе связывать и уводить в подвал. Совсем не в тот, где еще оставались 10 бочек. Охране помогали студенты-добровольцы. Ну что же, я свое дело сделал. Теперь следовало отыскать спутников. Ага, вон здесь господин маг. К моему удивлению, господин Габриэль был почти трезвый и с ужасом смотрел на пьяных людей, потерявших человеческий облик. Артакс, неужели я был на них похож, поинтересовался придворный маг? кивая на одного из пенных мужиков, лежавших в лужах, собственной блевотины и экстрементов, а, проще говоря, дерьма. «Но, господин Габриэль, вы до такого состояния ни разу не напивались», — утешил я мага, а увидев, что он слегка приостанется, слегка испортил ему настроение. «По крайней мере, я не видел». Сказал, и тут же пожалел о сказанном. «Господин Габриэль сегодня молодец. Ему блестяще удалось сыграть роль провокатора. Если бы не он, то не знаю, что бы с нами со всеми и случилось». «Так». — А где наш воспитанник? — спросил маг. Я лишь пожал плечами. В суматохе было не до наследника престола Селингии. Господин Габриэль быстренько вытащил свой путеводный прибор махнул рукой туда. Мы подбежали вовремя. В одном из тупичков два великовозрастных скота, те самые наделавшие штаны, били нашего мальчика. Били ногами, вымещая напарницу и недавнее унижение. Завидев нас, один из них ухмыльнулся и вытащил шпагу. Я же обещал, что сгрею сегодня и сопляков, и папашу. Хорошо, что я услышал рычание и успел перехватить левую руку господина мага. Не знаю, что сотворил бы с негодяями разъяренный волшебник, но дух огненных факелов нам ну, уж точно не надо. — Подождите, барон, они не заслуживают благородного обращения, — усмехнулся я, выискивая глазами что-нибудь подходящее. — А, вон валяется хорошая палка, крепкая. — Посмотрите, что там с мальчиком, — попросил я, подходя ближе к старшекурсникам. — Ну, маленькие застранцы, кто хотел поручить папашу? Студиозы были хорошими фехтовальщиками, да что там, просто великолепными. Им бы еще повоевать лет так хотя бы десять. А еще юным негодяям полезно узнать, что на теле есть множество мест, при соприкосновении с которыми человеку станет не просто больно, а очень больно. И кто сказал, что им разрешат удрать, пока вы не обделаетесь во второй раз?»